Со младенчество вашего принуждений вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, ни ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы. Не хотел я, чтобы робость или послушание повиновение малейшую чертою ознаменовало на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но если младенцем вам сущим находил я, что уклонялись от пути мною назначенного, устремляемый случайным ударением, тогда остановлял я ваше шестие, или, лучше сказать, непреметно вводил в прежний путь, яко якопоток оплоты прорывающий искустенную рукою обращается в свои берега. Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалось, я не рачил об охранении вас от неприязненности стихии погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбило приходящую болью, нежели дебелы прибудете в возрасте совершенном. И для того по почасту ходили вы босы, непокровенно имея главу. В пыли, в грязи возлежали на отдохновении на скамьи или на камени. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и питья. Труды наши лучшая была приправа в обеде вашем. Вспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне, нам неизвестной, не нашед дороги к дому. Сколь вкусен нам казалось тогда хлеб ржаной и квас деревенский. Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете козистого вашестия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или моды велит, что одеваетесь не со вкусом, что волосы ваши кудрят с рукой природы, а не чесатели. Не ропщите, если будете небрежны в собраниях, а соблевать женщин, для того, что не умеете хвалить их красоту. Но вспомните, что вы бегаете быстро». что плаваете не утомляяся, что поднимаете тяжести без натоги, что умеете водить в саху, вскопать в гряду. Владеете косою и топором, строгом и долотом, умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтесь, что вы скакать не умеете, как скоморохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного, и если некогда тронуто будете зрение имонова, то любострастие будет тому корень. Все же другое он ему посторонний. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, Изображать черты царя природы человека, В живописи найдете вы истинное услаждение Не токма чувств, но и разума. Я вас научил музыки, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце, ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкой. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом, но сие искусство да прибудет вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует». Оно, уповаю, не сделает вас наглыми, ибо вы твердо имеете дух, и обиду и не сочтете, если осел вас улегнет, или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь и сказать никому, что вы корову доить умеете, что жти и кашу сварите, или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать... и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.